Однако больше путешественники никого не встретили, ни человека, ни зверя. Захваченный бык, который по убеждению следопытов равно относился и к тем, и к другим, спал беспробудным сном, надёжно привязанный к тропивной верёвкой к борту телеги. На другой воз положили мёртвого сакона. Шрам неспешно ехал впереди отряда, погружённый в собственные мысли.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 Может, и там тоже сторожили, подумал Снаку. Но если засады стоят так плотно, неужели ждут именно нас? Шрам сдвинул брови ещё на изменённом языке, а Уранг послал человека с письмом к Тулуму. Сам он тоже отправил Ганса из первой же приграничной крепости. Может, одного из них, а то и обоих перехватили разбойники? Сарсанбро исл взгляд на воз, где мёртвым сном спал шаман-оборотень. Да ещё и это диво лесное. Неужели бияры вернулись в своё разрушенное святилище и снова приносят человеческие жертвы? Нет уж, пусть с этим разбираются жрицы из Уархии. Чаще между тем понемногу светлело. Еловый бор сменился прозрачным березняком неподалёку зашумела вода.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 Во двору в перевалку бродили гуси и утки. Из вологовых окон тянуло запахами дыма и печёного мяса с приправами, от которого у всех сразу рот наполнился слюной. Что это за место? спросил Айур, с удовольствием принюхиваясь. Я его не помню, крепость не крепость. Мы ехали другой дорогой, объяснил Ширам. И это старая путевая вежа.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 Не стоит нам теперь ехать ночью. Эй, Ауранг, скажи своим людям, мы остановимся тут. Старик, содержатель постоялого двора, чуть прихрамывая, как раз спешил навстречу гостям. В руке у него был топор, которым он должно быть только что рубил дрова. Но по тому, как он держал его, было заметно, что в прежние дни ему доводилось управляться с совсем иным оружием. В дверях промелькнула, сверкнув полными любопытства глазами, стройная светловолосая девушка. Шрам начал с того, что лично вместе с хозяином обошёл всё хозяйство: дом, двор и прилегающие к нему угодья. Он тщательно осмотрел просторную кухню, по채вальню для гостей и кладовые. Проверил, заперты ли засовы на дверях, ведущих на задний двор.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 Даже если мятежники всё-таки выследили их и вздумают напасть ночью, под защитой высоких стен сторожевой вежица Ревечу куда безопасней, чем в шатре среди леса. А уранк. Сарсан высунулся в оконце опочевальни, осматривая главу следопытов. Поставь ночную охрану из своих людей. Дозорных за ночь меняем трижды, чтобы они каждые миг оставались на стороже.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 Авраам глянул на него с неудовольствием, явно находя такие предосторожности лишними, но всё же кивнул. Продушный хозяин, слуги и девушка с трепуха сбились с ног, стараясь напоить, накормить и обустроить отряд царевича. Следопыты, поставленные слугами на стенах, ворчали, что ни к делу торчать в дозоре ночной пролёт.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 Стянутова кожаным ремнём, расшитым обережными медными птичками. Погляди, икая лесная красавица, прошептал он своему старшему товарищу. А как смотрит на меня? Ничего удивительного в этом нет, буркнул сырам. Наследники Брестола заезжают сюда нечасто. Хотя по правде сказать, на красавчика царевича Девица взглянула всего лишь пару раз. Зато с мрачного накхана просто глаз не сводила. "Девушка, на лейка нам вина", приказал Айур, желая заодно рассмотреть её поближе. "Вина?" театр вола взгляд от срам и звонко рассмеялась, подхватывая с полки кувшин. "Да откуда у нас вино в лесу, светозарный господин?" Столица вроде и недалеко, но всё равно что на другом краю земли. Никто в нашу глухомань не ездит. А вот у нас есть стоялый мёд, на диво удался. Только попробуйте. Очарованный её смехом и лукавым взглядом, майор протянул к ней руки, но лесовичка ловко уклонилась и налила ему полную кружку хмельного питья. Она попробовала перед и перед знаком и гриву склониться. Но шерам молча накрыл свою кружку ладонью и коротко приказал налить ему ключевой воды. Что ты так смотришь на Маханвира? на смешливо спросила Юра. Он тебя не съест, если, конечно, накормишь его как следует. Девица улыбнулась и ответила почтительно, но довольно смело. Прости, Сансулики, но нечасто к нам заезжают высокородные накхи. Когда они проезжают мимо по Большаку на своих вороных конях, В чёрных одеяниях с закрытыми лицами, кажется, что это не мужчины, а страшные призраки из сказаний древности. И она снова уставилась на шамана, словно её тянуло к нему неведомая сила. Кажется, что им чужда всё человеческое. Ты бы хотела сама лично это проверить, разошелся Аюр. Ступай, ступай. крикнул ей седобородый хозяин постоялого двора Вы уж тут не серчайте, благородные господа, тоскливо ей тут. Он вздохнул. Тя в мать пошла. А кто была мать? Стараясь понять, какая кровь намешана в жилах бойкой девицы, спросил Ширам. Мать её покойницу я в былые времена из дальнего похода в земли вендов привёз.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 Наконец, когда за окнами уже совсем стемнело и хозяин постоялого двора во всех подробностях пересказал героям все слухи из плетней мятежей в столице и его героическом подавлении, Шрам предложил Саревее идти спать. Несколько перебрав шаюр, он не стал спорить, кивнул и послушно отправился в опочивальню, нахваливая оленину мёд любезного хозяина и его красавицу дочь.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 где за освободившимся столом о чем-то между собой оживленно беседовали огнехранитель и аурранг. «Каста — Каста! — окликнул его Саарсан. — Ступай к царевичу. Мельное ударило ему в голову. Надо разуть его и снять одежду. Я скоро вернусь.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 Да каких как он кроме огня ничего не берёт. Как видишь, берёт. Ты же рамия? Тут о чём говорить? Ему сражаться как дышать. Но обе с твоей под ноги кто знает, справился бы. У бородинь был буян с звериным духом, ответил Ауранг. А я с зверями хорошо лажу. Ну да, конечно. Не без досады отозвался жрец. Вы, мых, научились уметь обмениваться мыслями и разговаривать с зверями. Погу покрес с ваши шаманы не слишком отличаются от биярских. Ауранг покачал головой. Мухночи водится только с мамонтами, с своей роднёй. И эти же шаманы обращаются к ужасным сущностям.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 Будто его мучила какая-то тяжёлая мысль. Ты брав, вздыхая, проговорил он. А я от хорош. Вместо того, чтобы, как ты верно говоришь, взывать к силе из вархи, что я сделал? Принялся швырять мёртвые тела, будто дикий махнаш с ледяных пустошей. Что бы сказал на это мой наставник, святейший Тулум? Сказал бы тебе спасибо за спасение царевича и нас всех, хмыкнул Хаста. Распахнулась дверь, пахнуло холодом. С улицы вошёл Шарам. Он бросил неприязненный взгляд на מחноча, как будто не понимая, что тут делают за господским столом, и изумлённо взрился на Хасту. "Почему ты здесь? Я же бы просил тебя быть наверху с царевичем". Дебо бросил снять с него сапоги и одежду. Удочнил Хаста. Я это сделал. Царевич спит. Даже сказку на ночь ему можно не рассказывать. И что, никто не сторожит? А зачем его сторожить? Он же спит. Сарсан дёрнул щекой и закатил глаза и быстро направился к колеснице. А Уранк проводил его равнодушным взглядом и вдруг на миг замер.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 Но от чего-то его движение ушло в пустоту, едва коснувшись больших глаз очаровницы. Почувствовать это шарам успела осознать. Нет. А уже в следующий миг покрытая узлами верёвка захлестнула его шею и рывком затянулась. Нак прижал подбородок к груди, пытаясь перехватить запястья руки, держащей верёвку. Краем глаза он заметил, как дочь хозяина резко упала на колено. чтобы свои тяжести удавить пойманную жертву. Он с усилием развернулся и узлы с вплетёнными для верности острыми камешками вспороли ему щеку. Боль он не почувствовал, скорее удивление, но и для того времени не было. Лесовичка снова была на ногах, и удавка в её руке немедля превратилась в плеть. Стремительный удар хлестнул Сарсана по глазам. Шрамов спел подставить наруч и перехватить узловатую верёвку. Рывок! Он готов был поклясться, что всякий будь то Ари, Вент или какой иной житель Державы постарается удержать своё оружие, но девушка тут же уступила его противнику. Вместо того, чтобы тягаться с ним силой, она скосила назад и переворотом ушла в сторону лестницы, ударив при этом пяткой Шрамова в живот. С тем же успехом можно было пытаться проломить ногой стену. Однако Нах сбился с шага, чуть замешкался и не успел схватить ни в меру быструю девицу. "Хаста, задержи её!" крикнул он, понимая, что сделать это рыжему жрицу вряд ли удастся. Самому Шраму было не до того. Он ринулся к двери опочивальне Сареевича, живком, выдирая запертую щеколду, распахнул её.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 У Шрама волосы шевелились на затылке при мысли, что пожелаю не убить Аюра, и чтобы им не помешало. Видяму, услышав шаги на лестнице и разговор с девицей, они начали торопиться и уронили свёрток, иначе бесследный исчез бы и Царевич. Шрам заскрепел зубами: как он мог просмотреть вас?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 Кроме тебя здесь уже убивать некого. Смотри, оборвал его Нах. Вот это хаташ. Такие верёвки с петлями и узлами есть только у нахов. Для удушения с его помощью существует 40 различных способов и десятки способов для того, чтобы ломать ворогу руки, ноги, а также бить как плеть его. Кто ты я смотрю, у тебя на лисе свежий рубец. Давай я его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 Одно тело лежало по-прежнему тихо. Зато другое, привязанное к стенкам воза верёвками из крапивы, изёрзало и крутило головой. Ага, биярочнолся. Царевич подошёл поближе и принялся с любопытством рассматривать дикое на устарека. Тот встретил его взгляд и с неонаистью проскрежетал: «Мать зверей найдет каждого из вас! Познайте ее месть и ярость! Особенно ты!» «Я?» — удивился и даже обиделся Аюр. «Ну почему я? Я-то ничего тебе не сделал!» «Вы, Арь, оскорбили мать Торен! Вы разорили ее дом и прогнали ее детей!» Вы гоните и преследуете нас по всей Ибарме. Вы дети ложного солнца. Его именем вы изгнали древних богов. Но скоро они отомстят. Старик дико расхохотался и посолил ошамлённому Сареевичу: "Да попадёшь ты в руки Тарен, сын лжи. Да путит она тебя своей чёрной пустыней".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 Тот, кто свою удачу в лесу растерял. Будь и брокли, ты вы все, бьяр выплюнул выбитый зуб. В углу его рта выступила кровь, но он лишь облизнулся, будто радуясь её вкусу. Ещё не слезет мясо с моих костей, как вы начнёте убивать друг друга. Старик с торих усилием приподнял голову повыше, мотнул ею и поймал губами одну из бусин вплетённых в седые косы.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 Её тело ещё дёргалось, но лицо уже застыло, и дыхание остановилось. Она высушенная, не опасно, запинаясь, договорил Хаста. Но хоть капля воды или слюны попадёт всё. Всё, подтвердил Шэрам и стиснул зубы, глядя на мёртвого вообратня. Ну вот и этот от него скользнул. Что ж за невезение такое? Неужели уже началось сбываться проклятие? Он посулил, что я попаду в руки какой-то тарен, сказал Царевич. Кто-нибудь понимает, о чём речь? Шрам покачал плечами. Хаста побледнел ещё сильнее и промолчал.